31. В первый момент можно было подумать, что столицу славянской конфедеративной империи осадило вражеское войско, так как вокруг городища, в некотором отдалении от стен, находилось несколько крупных лагерей с шатрами вождей и палатками для л ю д а попроще. Берег тоже был весь оккупирован ладьями, типа блокада с моря. Но нет, Это прибыли вожди на Великое Вече. Стоило только Галере пристать к пирсу, как на борт заскочил волкопес, что начал хаотично крутиться возле Эльмеры, подвывая и поскуливая от радости. Русс сошел в судно, поддерживаемый братом и сестрой. Фактически они его несли, положив его руки себе на плечи. «С возвращением, дети мои!» С хмурым видом сказал пришедший встречать своих детей пан, увидев, в каком отвратительном виде находится один из лучших его наследников. Бледный, осунувшийся, с перевязанной ногой, коей так интересуется в о л к о п ё с Эльмеры, то и дело обнюхивая. Остальные воины, что тоже сошли с палубы на пирс, выглядели хоть и чуть лучше, но тоже не ахти. При этом не хватало почти половины дружинников. Из тридцати подчиненных Рус в этом походе потерял тринадцать человек. Но увидел он и повязанных пленников в богатых доспехах. Товар Рус решил показать во всей красе, чтобы сразу все впечатлились и не отнеслись к аварам, как к очередным степнякам, вроде гуров. — Это те, за кем ты ходил? — Да. Эти трое — Тархан ы Кагана, а этот — переводчик из Савиров. И бред, в смысле Берт, сын родового вождя Калафата. Он подтвердит, что кутригуры готовят на нас нападение большой ордой. Так что если армия собралась, то ее пора выдвигать на границу. — Ясно, у в е с т и их, — приказал пан своим дружинникам. — А ты поспеши к Дживе. Впрочем, видя, что славяну с Эльмерой в е с т и его будет долго и неудобно, приказал своим воинам отнести руса на руках. Что они и сделали, донеся его до полуземлянки жрицы Дживы. Внутрь заносить не стали. Пока хорошая погода, Джива принимала пациентов снаружи. Увидев рану Руса и очередную порцию вытекшего из нее гноя, жрица, сдвинув брови, только удрученно покачала головой. Ничего не сказав, скрылась в своей полуземлянке, после чего появилась с тремя горшочками в руках. пей — приказала она, протянув один из горшочков. Рус выпил. Через несколько минут язык онемел, и закружилась голова со странным эффектом в глазах. В общем, это была явно какая-то наркотская настойка. Оценив результат, Джива принялась за работу, начав ковыряться в ране, обильно заливая в нее еще какое-то средство на травах. Благодаря выпитой настойке больно не было. Неприятно, но не больно. «Надо же, даже руки помыло перед процедурой!» — со смешком подумал он, заметив, как помощница полила жрица на руки из большого литра на три горшка. «Надо им хоть умывальник придумать, что ли?» — снова подумал он. «А то вот уже почти месяц как попал, а еще ничего не напрогрессовал. Ни песен Высоцкого еще ни одной не спел, ни промежуточную стрелу не ввел, ни башенку командирскую». А куда ее, собственно, присобачить? На осадные башни установить? Так они там вроде не нужны. Рус стряхнул головой, изгоняя идиотские мысли, навеянные наркотой. Вычистив рану и замазав ее составом из третьего горшка, помощница жрицы перевязала Русу рану чистой холстиной и оставила отдыхать. Он ожидал, что его отправят к пану в большой дом, где у него специально для сыновей имелись закутки. но нет, оставили у жрицы. Он даже удивился, что Джива перед ним шаманские пляски не устроила. Впрочем, удивлялся рано, все-таки у с т р о и л а но чуть позже, с музыкальным сопровождением и даже каким-никаким световым шоу. Правда, он отключился раньше, чем закончилось представление, так что выразить свое восхищение бурными аплодисментами не сумел. Утром больного пришли навестить брат с сестрой. «Барс, отец уже допросил пленных?» — спросил Рус. «Еще нет», — ответил Славян. «Нас больше о походе расспрашивал. Ну и Берда все-таки допросил». Рус понятливо кивнул. Пану далекие враги и их планы пока не сильно интересны. Сейчас его больше волнуют ближние враги — кутригуры. Вообще он хотел поучаствовать в допросах о Вар, но потом понял, что не особо там нужен. «Пан не дурак, раздостиг такого положения, и сам знает, о чем спрашивать противника, как бы не получше его самого. Так что дергаться смысла нет, разве что чуть акцентировать некоторые моменты на тех же доспехах. Славян, достань все трофейные доспехи, приведи их в порядок и напяль на чучело, а сами чучело поставь во дворе перед большим домом, чтобы все видели. Зачем?» Слова — это одно, а вот то, что видишь своими глазами, другое. Вожди должны отчетливо понимать, кто нам будет противостоять. Авары — это умелый, а главное, хорошо оснащенный противник. Они должны видеть, что в их орде даже самый обычный воин защищен так же хорошо, как одоспешен лишь богатый дружинник нашего народа, а их элита закована в железо так, как не снилось нашим вождям. и поставь кого-нибудь из наших не столько охранять, сколько пояснять желающим эти моменты. — Ясно, сделаю. Жаль, что конных доспехов прихватить не удалось. — Эльмера. — Да, Рус. — Очень тебя прошу. Когда будешь с кем-то общаться, не надо сильно акцентировать внимание на том, что я любимец богов. — Ну почему? — Просто не надо. Сейчас это только навредит. Просто поверь мне, Уголек. — Хорошо. Лучше расскажи желающим тебя послушать о том, как овары любят кататься на повозках, запряженных людьми, и как рубят пришедших последними. Дескать, это плохие кони, и нельзя, чтобы они воспроизвели таких же плохих жеребцов. Хорошо, расскажу. С женщинами они поступают так же. Может, и не убивают, но отдают на потеху простым степнякам. Как они слишком красивых, по их мнению. На развод оставят самых крепких и красивых, причем для себя. Будут не столько женами, сколько матками по производству будущих воинов. Покоренным народом в жены оставляют средненьких, кого не отдали на потеху. Правда? Правда. Последнее Рус откровенно придумал, но решил, что ложь во спасение здесь как никогда уместно. Это он еще умеренно так заливал, можно и покруче чего завернуть. Ведь не зря же говорят, что чем больше ложь, тем охотнее в нее верят. То, что он не стал развивать мысль «какие авары плохие», имело еще одну причину. А именно, вброшенная информация по мере циркулирования в обществе сама начнет обрастать дополнительными элементами. И тут люди для себя придумают в отношении врага то, что им особенно неприятно. Произойдет классическая демонизация. В общем, сами придумают, сами испугаются. Как говорится, то, что доктор прописал. Пришло время медицинских процедур, и брат с сестрой умчались по своим делам. Славян готовить экспозицию, а Эльмера распространять нужные рус услухи. А ушей, жаждущих ее послушать, сейчас полно. Ведь на в е л и к о й Вещи прибыли не только вожди с воинами, но и их жены, а также старшие дочери. Ведь такое событие — это еще и ярмарка, в плане купить-продать, в том числе ярмарка в плане лишний шанс выгодно сбыть своих дочурок за перспективных дружинников и сыновей-вождей. Вот они-то и впитывали в себя рассказы Эльмеры. Тем более, что она участница похода, да и сама по себе интересна многим девушкам. Ведь она, в отличие от них, д е в а в о и т е л ь н и ц а что в глазах остальных добавляло ей определенного шарма. К необычному и не таким, как все, тянутся. У нее даже имелись свои фанатки, что также хотели посвятить себя богине-диване. Что задумал Рус, тут тоже особо гадать не требовалось. Он начал создавать общественное мнение через женскую аудиторию, то есть формировал линию поведения армии ночных кукушек, а уж они так накукуют своим мужьям. «Их правильнее называть ночными дятлицами-мозгоклюями», — мысленно засмеялся он, — «бедные божки их мужей». Что до дружинников, то они, как Русы предполагал, тоже оказались на расхват и много чего рассказали своим соплеменникам, про поход в целом и про авар в частности. Народная медицина показала себя на удивление с хорошей стороны. Рус реально изумился эффективности. Опухлость раны серьезно спала от мазей жрицы, хотя гноя вытекло не меньше, чем в прошлый раз.